Глава 15 СССР Примеры эти можно множить и множить А прямое раскидывание большевистской банды и сокровищ российского алмазного фонда И всего награбленного ими из государственного, царского и частного имуществ Вряд ли вообще кем учтено Только в редких мемуарах встретишь, как в кремлевской кладовой просто пригоршними, без счету Злодеи и проходимцы набирали драгоценностей для очередной коминтерновской операции за границей Для тех же целей тайно распродавались и сокровища государственных музеев. Наверное, целую книгу можно написать о хищном расхвате концессии на территории России. С Вандерлипом вели переговоры о сдаче на 50 лет нефтеносных участков, угольных копий и рыбной ловли Приморской и Камчатской областей. При Пресловутому антисоветчику Лесли Уркарту долгосрочной концессии на его прежние предприятия по добыче цветных металлов и угля «Кыштым». Риддер Экибастус, англичанам на 25 лет до 1945 года нефтяную концессию в Баку и Грозном, начинавшему сопляку делового мира Арманду Хамеру, Алапаевские азбестные рудники, а дальше сердечная взаимопомощность и дружба с ним длилась и до его смерти, уже в Горбачевское время. Не все планируемые тогда концессии состоялись из-за того, что утвержденность ленинской кучки у власти еще казалась западному взгляду хлипкой. История 70-летнего коммунистического господства у СССР, воспетого столькими бардами, добровольными и покупными, господство, сломавшего органическое течение народной жизни, уже сегодня, наконец, видна многим во всей своей неприглядности и мерзости. По мере раскрытия архивов, если они откроются, а многие уже повторно уничтожены, Об этом семидесятилетии будут написаны тома и тома. Здесь приведем только самые общие оценки и соображения. Все потери, которые наш народ перенес за гляженные 300 лет от смуты XVII века, не идут и в дальнее сравнение с потерями и падениями за коммунистическое семидесятилетие. Безжалостный большевистский каток – Сначала во имя технической модернизации страны, потом для защиты от гитлеровского нашествия, прокатил в русском народе жертвы столь многочисленные, какие отказывается воспринимать разум и не способен был выдержать даже столь многотерпеливый народ. На первом месте здесь стоит физическое уничтожение людей. По косвенным подсчетам разных статистиков, от постоянной внутренней войны, которую вело советское правительство против своего народа, население СССР, потеряла не менее 40-50 миллионов человек. Причем особенность этого уничтожения была та, что не просто косили подряд кого придется или по отдельным территориям, но всегда выборочно. Тех, кто выдавался либо протестом, сопротивлением, либо критическим мышлением, либо талантом, авторитетом среди окружающих. Через этот противоотбор из населения срезались самые ценные нравственно или умственно люди – От этого непоправимо падал общий и средний уровень остающихся. Народ в целом принижался. К концу сталинской эпохи уже невозможно было признать в народе тот, который был застигнут революцией, другие обычаи и понятия. И чем же, как не физическим уничтожением своего народа, назвать безоглядную, безжалостную, безрасчетную укладку красноармейских трупов на путях побед Сталина в советско-германской войне? Разминирование минных полей Ногами гонимой пехоты Еще не самый яркий пример После сталинских 7 миллионов потерь После хрущевских 20 миллионов Была наконец в российской прессе Напечатана и фактическая цифра 31 миллион Ошеломляющая цифра Пятая часть населения Когда и какой народ укладывал столько на войне Наша победа 1945 года освещалась в укреплении сталинской диктатуры и в полном обезлюживании деревень. Страна лежала как мертвая и миллионы одиноких женщин не могли продолжить жизнь народа, Но еще и физическое массовое уничтожение, не высшее достижение коммунистической власти. Всех, кто избежал уничтожения десятилетиями облучали оглупляющий и душу развращающей пропагандой и от каждого требовали постоянного возобновления знаков покорности. от послушной интеллигенции и ткать эту пропаганду в подробностях. От этой гремящей, торжествующей идеологической обработки еще и еще снижался нравственный и умственный уровень народа. Только так и могли воспитаться те нынешние старики и пожилые, кто вспоминает как эру счастья и благоденствия, когда они отдавали свой труд за грошовую зарплату, но под 7 ноября получали полкило печенья, перевязанные цветной ленточкой. Зато во внешней политике. О, вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии, каких много мы уже отметили в этой статье. Коммунистические вожди всегда знали верно, что им нужно, и каждое действие направляли всегда и только к этой полезной цели. Никогда ни одного шага великодушного или бескорыстного, и каждый шаг верно смечен со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников». Впервые за долгий ход российской истории дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна и всегда превосходила и побивала Западную. Те же и Балканы коммунисты полностью забрали без большого усилия. Отхватили пол Европы, без сопротивления проникали в Центральную Америку, Южную Африку, Южную Азию. И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена... что вызывало восторженное сочувствие у западного же передового общества, от чего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы. Но, заметим, и советская дипломатия служила не интересам своего народа, а чужим, мировой революции. И те блистательные успехи еще отдуривали и одуривали ослабевшие головы советских людей новоизобретенным, безнадежным советским патриотизмом Так и воспитывались нынешние постаревшие родители и болельщики Великого Советского Союза. Не повторяем здесь теперь уже общеизвестные оценки промышленных успехов СССР. Безжизненной для простой жизни экономики, уродливого производства неспрашиваемых и некачественных товаров, изгаживания огромных природных пространств и грабительского исчерпывания природных ресурсов. Но и во всем высасывании жизненных соков из населения советская система не была равномерна. По твердому наследию ленинской мысли надо было, и так и делалось, главный гнет налагать на республики крупные, сильные, то есть славянские, и особенно на великорусскую шваль, Ленин. Главные поборы брать с нее, притом первоначально опираясь на национальные меньшинства, союзные и автономные республики. Сегодня тоже уже не новость. Опубликовано многократно, что главную тяжесть советской экономической системы несла на себе РСФСР. С ее бюджета брались непропорционально крупные отчисления. Она меньше всего получала вложений. А ее крестьяне продавали продукт своего труда двадцатикратно дешевле, чем, скажем, грузинские. Сравним, картофель, апельсины. Подрубить именно русский народ и истощать именно его силы была из нескрываемых задач Ленина. И Сталин продолжал следовать этой политике, даже когда произнес свой известный сентиментальный тост о русском народе. Послевоенные сталинские жесты, как будто бы восстановить русское имя, были поверхностны, даже принимали смехотворный характер. И уже не могли ни пробить коросту советско-коммунистической идеологии, ни изменить стратегическую государственную экономическую ставку на использование РСФСР как донора для национальных республик. После сталинский период также ничего в этом не изменил. Брежневское время, все державшееся на паразитизме от продажи за границу сырой нефти до полного износа нефтяного оборудования, совершены были новые жуткие и непоправимые шаги по оскуднению центра, по разгрому Средней России, закрытие тысячи тысяч неперспективных деревень, с покиданием многих удобий, пашин и лугов, Последний крушащий удар по недобитой русской деревне. Искажение всего лика русской земли. И уже был внесен этот страшный удар, добивающий Россию. Поворот русских рек. Последний одурелый бред маразматического ЦК КПСС. На последнем краю и в последний момент, слава Богу, отведенный малой мужественной группой русских ученых и писателей. Противоотбор, который методически изорко-коммунисты вели во всех слоях народа от первых же недель своей власти – От первых же дней ЧК предусмотрительно заранее обессиливал возможные народные сопротивления. Оно еще могло прорываться в первые годы. Кронштадтское восстание с одновременными забастовками Петроградского пролетариата, Тамбовское, Западносибирское и еще другие крестьянские восстания. Но все они были потоплены в смертях с такой запасливой избыточностью, что больше не вздымались. А когда и поднимались малые бугорки, как стачка ивановских ткачей в 1930-м, то о них не узнавал не только мир, но даже и само советское пространство. Все было надежно заглушено. Прорыв реальных чувств народа к власти мог проявиться, и как же зримо проявился, лишь в годы советско-германской войны. Только летом 1941-го больше, чем тремя миллионами сдавшихся пленных. В 1943 1944 целыми караванами жителей, добровольно отступающих за немецкими войсками, так как если бы это были их отечественные. В первые месяцы войны советская власть легко могла бы и крахнуть, освободить нас от себя, если бы не раз своя тупость и надмение гитлеровцев, показавшие нашим и страдавшимся людям, что от германского вторжения нашему народу нечего хорошего ждать. И только на этом Сталин удержался. О попытках формирования русских добровольческих отрядов на германской стороне, затем и о начатке создания влацовской армии, я уже писал в архипелаге. И хотя историю Роа заплевали как большевистские идеологи, да и робкая советская образованщина, так и с Запада, где представить не умели, чтобы русских могла быть и своя цель освобождения, однако она войдет примечательной мужественной страницей в русскую историю, в долготу которой и будущность мы верили даже и сегодня». Генерала Власова обвиняют, что для русских целей он не побрезговал войти в показной союз с внешним врагом государства. Но, кстати, как мы видели, такой же показной союз заключила и Елизавета со Швецией и Францией, когда шла к свержению Бероновщины. Враг был слишком опасен и укоренен. В послесталинское время были и еще короткие вспышки русского сопротивления в Муроме, Александрове, Краснодаре и особенно в Новочеркаске, но они... Благодаря непревзойденной большевистской заглушке, десятилетиями оставались неизвестны миру. После всех кровавых потерь советско-германской войны, нового взлета сталинской диктатуры, сплошного вала тюремных посадок всех, кто хоть как-то соприкоснулся за время войны с европейским населением, затем лютейшего послевоенного колхозного законодательства, за невыработку трудодней, ссылка... Кажется, и наступил конец русского народа и тех народов, которые делили с ним советскую историю. Нет, и еще то был не конец».